Глава 6. В Чуриловском трактире. Раздобрел барыба на приказчицком положении, да на хороших хлебах. Встретил его на дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец, и так прям руками развел. И не узнать, и купцом каким. Завидовал барыбе Чернобыльников. «Хорошо парню живется. Уж как-никак, а должен, видно, барыба спрыснуть».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 А за разговоры мои разные, намедни говорю ему. Как это, мол, святые наши на том свете в раю будут? Тимофей-то, милостливый ангел мой и покровитель, увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблоко возьмется. Вот те и многомилостливый, вот те и святая душа. А не видеть меня, не знать не может он, по катехизису должен. Ну и заткнулся поп.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 «Ну, он и пыжится!» Казначейский зять будто не слушал и еще громче говорил Чернобыльникову. «И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю». Чернобыльников почтительно протянул. «К губернскому?» Тимоша не втерпешь, стало, влез в разговор. «Почтальон, Чернобыльников, а помнишь, как его намедний исправник-то из Дворянской гень тем самым местом выпихнул?» «Просил бы, покорнейше просил бы», — сказал казначейский зять свирепо. А Тимоша досказывал. «Ан не пойдешь? Ан пойду». Ну, слово за слово, об заклад, в лес он в дворянскую, а на бильярде-то как раз казначей с исправником играл. Наш Франтик к тестю на ухо пошептал, будто за каким-то делом пришел. Да там и остался стоять. А исправник начал кием прицеливаться.